«Осмелюсь заметить, консул, это собачья чушь!» «Справка об этикете!» – ласково мяукнул девичий голос. «Обращаясь к сотруднику прокуратуры, используйте вежливые выражения, принятые в повседневном обиходе!» Крокодил снова нервно оглянулся. «Что именно собачья чушь?» – медленно поинтересовала женщина. «Как я мог быть в статусе ребенка, если мне почти тридцатник?» «Я мигрант, но я взрослый дееспособный человек. А сейчас у меня есть вот это». Крокодил погладил деревянную плашку удостоверения на груди. «И в чем, скажите, проблема? В чем меня обвиняют?» «Вы обвиняете». «Они вас обвиняют», — сказала женщина. «Я?» «Вы давали согласие на донорство?» — холодно спросил старик. «Речь идет о том случае возле водопада?» «Совершенно верно». Шана хищно прищурилась, а жерели подпрыгивало на ее груди. Видно, у бабушки здорово колотилось сердце. Крокодил оглянулся на Иру. Тот сидел с отсутствующим видом, глядя в потолок, увитый влажными лианами. «Кого вы обвиняете?» — перекодил нервно змеялся. «Человека, который спас вашего внука?» Справка об этикете, прошелестела невидимая девушка. Разговаривая с должностными лицами, не следует упоминать о родственных связях, отношениях внутри клана, не имеющих прямого касательства. Разумеется, я давал согласие на донорство, не дослушав, сказал крокодил. В каких выражениях? Он сказал, что ему нужен донор. Крокодил хрип. Воспоминание о том, что произошло позже, оказалось неожиданно ярким и чудовищно неприятным. Я согласился. «Вы понимали, на что соглашаетесь?» «Да». «Вы мигрант, незнакомый с обычаями мира, с особенностями некоторых ритуалов». «Елки-палки», — сказал крикодил, измотанный абсурдностью происходящего. «Мальчик, между прочим, валялся с разбитой головой. Я, по-вашему, должен был затребовать лекцию о ритуалах и обычаях Ра?» «Значит, вы не отдавали себе отчет, на что соглашаетесь», — сказала женщина со странным удовлетворением. «Прекрасно!» – отдал отчет. Крокодил выпрямил спину. «У нас на земле в подобных ситуациях не требуется справка с печатью. Сказано, я согласен, и все. У вас на земле?» – недоверчиво спросил старик. «В подобных случаях?» «А что вы знаете о земле?» Крокодил широко улыбнулся. «О наших ритуалах и культурных особенностях, а?» «Вы врете!» – удивленно сообщила бабушка Алкан. «Я сотрудник миграционной службы, давно работаю с Вселенским миграционным бюро. Земля не входит в перечень зон, которые...» «Земли нет», — обрвал ее крокодил. «Вернее, есть, но это просто планета. И ей надо миллионы лет обернуться вокруг светила, чтобы он запнулся. Короче говоря, не судите, о чем не знаете. Я давал согласие на донорство, полностью осознавая последствия. Если это все, что вы хотели услышать, я пошел». Несколько секунд в помещении было тихо, даже невидимая девушка молчала, придерживая ценные рекомендации при себе. «Материала достаточно», – задумчиво начал старик в белых шортах. «Если мы отменим результаты пробы для этой группы, создастся очень-очень нехороший прецедент с другой стороны». Крокодил содрогнулся. «Отменим результаты для всей группы? Они тут что рехнулись?» «Еще один вопрос», – старик повернул к нему голову. В рамках дела о чрезвычайном происшествии во время прохождения пробы полным гражданином Тимор-Алком. Вы сказали, что мальчик лежал с разбитой головой. Он был жив или мертв? Крокодил поймал напряженный взгляд Шаны. И к ужасу своему не понял, что этот взгляд означает. В смысле? Спросил он, лихорадочно соображая, какого ответа от него ждут. Был Тимор-Алк мертв или он был жив физиологически? Старик сверлил его глазами. Крокодил испытал сильнейшее желание обернуться к Аире с подсказкой. «Я не врач», — сказала он наконец. «Он нуждался в помощи. Это все, что я знаю». Он дышал, его сердце билось, мозг функционировал. «Откуда я знаю? Я не могу точно ответить. Я не заметил». Крокодил моргнул. «Вы врете», — с еще большим удивлением повторила Шана. «Что в вашей культуре принято? Врать на суде?» А я на суде, кого судят меня, я ни в чем не виноват, а иру. Он выполнял свой долг, и, будьте немного медлительнее, вы получили бы внука в цинковом гробу. Крокодил прикусил язык. Цинковый гроб на его новом родном языке обернулся совсем другим образом, страшным и отвратительным, выдолбленный ствол дерева, куда помещают тело и запускают плодоядных червей.